Глава 13. Истошно голося к лаксонам через толпу прорвался знакомый Мерседес. Оттуда выскочил Соболев, ринулся к пожарным, которые как раз очень быстро раскатывали брезентовые рукава, собираясь бороться с огнем. «Там люди!» — кричал он. «Надо их оттуда вывести! Чего стоите, как нарисованные?» Командир пожарного расчета, усталый человек лет сорока, только печально посмотрел на него, а потом на дом. Я тоже туда посмотрела. Все и так было ясно. Дом хоть и каменный, но внутри горел сильно. Ну, конечно, там же сразу полыхнули шторы, гордины, ковры, мебель. А веранда вообще была деревянная, и потому горела очень ярко. Словом, к дому было не подступиться. К Соболеву подошел какой-то незнакомый мне человек и сказал в полголоса, «Игорь Валерьевич, давно горит, да и взрыв был сильный». Нет уже там живых. Соболевый секунд 5 смотрел на беснующийся огонь, потом отошел к тем кустам, за которыми пряталась я. Он меня не видел. И вообще думал, что никто его не видит. Потому что сначала прижал кулак к рту, потом схватился обеими руками за виски, потом закрыл ладонями глаза. В общем, совсем не был похож на человека, который сам заказал это шоу. Мне нужно было срочно решить, как себя вести. Если в похищении я еще могла заподозрить его, то в ситуации с домом подозревать Соболева было невозможно. Даже если бы, допустим, он хотел меня убить, то зачем это делать, стоя затейливо? Взрывать дом по соседству со своим собственным – очень рискованное предприятие. Силу взрыва рассчитать невозможно, то есть мог пострадать и его особняк. Да и пожар туда мог бы перекинуться. Кстати, сам он выглядел сейчас не как могущественный хозяин города, а как человек, переживающий большое личное горе. Справившись с эмоциями, Соболев вернулся к пожарным. Я же по противоположной стороне улицы добежала до его дома. Тамошний садовник вышел тоже посмотреть на пожар, оставив за спиной открытую калитку. Вокруг было очень шумно очень ярко, мелких шумов было не разобрать. Воспользовавшись этим, я проскользнула в открытую калитку. Никто этого не заметил, все глаза были устремлены понятно куда. Во дворе кое-что изменилось, я это отметила еще в первый день, как приехала. Но все равно ориентировалась и здесь неплохо. Прошмыгнула в беседку и затаилась. Никто за мной не гнался, никто не выгонял. Тогда я вытащила телефон и отправила Соболеву сообщение. Я у тебя во дворе, в беседке. Постарайся прийти, не привлекая внимания к себе и ко мне. Отправила сообщение и стала считать. Досчитала до 27. Он появился тихо. Я подалась навстречу. Он сгреб меня в охапку, чуть не раздавив. Долго стоял так, молча, уткнувшись носом мне в макушку. Сердце у него бухало так, что можно было оглохнуть. Когда дышать стало совсем невозможно, я тихонько пискнула, высвобождаясь из стальных тисков. Он сообразил, опустил руки. Прости, не подумал. Чуть не раздавил. Это я от радости. Ромчик погиб. Что вообще произошло? — Давай сядем, расскажу. Мы уселись, и прямо в беседке я ему все рассказала подробно, по горячим следам. Когда дошла до своей вылазки на улицу, он взвился. «Тебя что, цепями приковывать?» «Сказано же было, за периметр не выходить!» «Ты нарушила инструкцию!» Я тихо напомнила. «Если бы не нарушила, меня бы уже просто не было». И стала рассказывать дальше. Больше всего его заинтересовал звонок Романова. Почему он не поставил в, в известность меня? Он хотел, но ты был вне зоны доступа. М да, точно, я выключал телефон. Мы вообще их оставили в другой комнате. Таковы были условия переговоров. Хм, что за переговоры глубокой ночью, пожалуй, плечами? В общем, Ромки тоже там не было. «А могло быть, что этим звонком Рому специально выманили и отправили подальше, чтобы я осталась без охраны?» Он посмотрел на меня задумчиво и медленно кивнул. «Вполне. Дальше я рассказала про огонек в окне, уходящего человека в темном, оставленную свечу и потом взрыв». Понимаешь, именно свеча навела меня на мысль о том, что рванула не взрывчатка, а газ. То есть это как бы не теракты, покушения, а просто бытовая трагедия. То есть даже виновных искать незачем. Ну, дуреха хозяйка, не умела обращаться с газом, вот он и рванул. Типа сама виновата. Катя, то, что ты рассказала, для меня просто как ушат холодной воды на голову. Мне надо для начала это осмыслить. Шутки закончились. Похоже, началась война. Я еще не знаю, кто мне ее объявил, но думаю, скоро пойму. Я сжалась. А если и правда поймет? Конечно, я сама себя не похищала и не взрывала, но делала ведь кое-что другое. И планировала сделать еще больше. А теперь как быть? Давай-ка вот что, я отведу тебя в дом, сам пойду на пожар, узнаю, что там и как, потом вернусь, и мы еще раз поговорим более обстоятельно. Игорь, а давай мы пока не будем никому говорить, что я жива осталась? А то меня опять вздумают либо похищать, либо взрывать. Я боюсь. Хм. А что, предлагаешь объявить, что ты сгорела вместе с домом? Ну, судмедэксперты... «Должны для этого найти твои кости и определить, где ты находилась в момент смерти, не была ли твоя смерть насильственной?» Я разозлилась. «Нет, конечно, это я сама все устроила, точно!» «Ты не поняла. Иногда пожаром пытаются замаскировать другое преступление. Человека могут зарезать или застрелить, а потом устроить пожар, чтобы труп там сгорел». Хм. ну и пусть ищут мои кости!» Даже если бы они там были, вряд ли бы нашли. Ты посмотри, что творится. Там же настоящий крематорий. Пепел один останется, это и так ясно. А потом, когда ты все выяснишь и всех победишь, я снова возникну из небытия. Ну, допустим, я уезжала из города по делам. Могло же быть такое? Он вздохнул, встал и потянул меня за руку. «Пойдем в дом». Примешь ванну, успокоишься, потом поговорим. «Э, Ромке позвони, если он еще не в курсе. Не дай бог решит, что я там сгорела. Так ведь побоится тебе на глаза показаться. Сбежит. Пусть не бегает. Языком пусть не треплет, что я жива осталась. О, точно. Сейчас же позвоню. Отвел меня в дом и ушел звонить моему незадачливому телохранителю и утрясать проблемы с пожаром. Оставшись в одиночестве, я обошла дом, воскрешая воспоминания детства. Да, многое здесь поменялось с тех пор, очень многое. И мебель, и обои, и бытовая техника. Но планировка осталась та же, поэтому мне не нужны были провожатые. Я помнила все закоулки и укромные местечки. Поздоровавшись таким образом с домом, я выбрала для себя гостевую спальню. Набрала ванну, с блаженным вздохом погрузилась в теплую пенистую воду. Это помогло. Я начала потихоньку расслабляться и думать более-менее связно. И вот как раз в тот момент меня накрыло понимание. Я бомж, по крайней мере, в этом городе. У меня теперь нет крыши над головой. Нет места, где я могла бы ощущать себя в норке. Конечно, Соболев любезно предоставил свой дом в мое распоряжение. Но я ведь не хотела находиться здесь постоянно. А тогда где же мне быть? Можно, конечно, поселиться в отеле, но смысл? Что мне делать в отеле? Зачем там оставаться? У меня есть своя квартира. Правда, в другом городе здравый смысл подсказывает, что туда и надо возвращаться». Ну, я же еще не выполнила свою миссию, не закончила начатое. Бросить все? Жалко. Уже ведь так хорошо продвинулась. Даже Вадик в восторге от моего темпа. Да и сама я довольна. Выход один. Воспользоваться гостеприимством Соболева и остаться здесь на правах гости. А куда деваться? После ванны клонила в сон. Еще и понервничала так. В общем, я задремала. Проснулась как от толчка. Сама не поняла, чего вдруг. Оказалось, на меня смотрит Соболев. Он стоял в нерешительности. «Э, что вскинулась я? Да поговорить хотел, но будить жалко. Я по-детски потерла глаза. Теперь не жалко. Проснулась уже. Давай поговорим. Он присел на край кровати, взял мою руку. Я не противилась. Он молчал. Я тоже. Где-то через полминуты я вздохнула. Вот и поговорили. Он тоже вздохнул. Даже не знаю, что сказать. Я понял, что мне объявили войну. Только пока не знаю, кто. Ну, знаю, конечно. Вопрос в другом. Почему именно ты уже два раза подряд оказываешься в гуще событий? «Игорь, ну в какой там гуще? События происходят исключительно вокруг моей персоны. А больше нигде ничего не случается. Только я тоже не могу понять, почему я? Может, я чего-то о себе не знаю? Вдруг мне светит еще одно наследство, а кто-то не хочет, чтобы я его получила. Как думаешь, такое возможно?» Он пожал плечами. «Насчет наследства ничего знать не могу». Но вот что думаю, нападение на тебя связано не с мифическим наследством, а со мной. Хм, в смысле? Если хотят воевать с тобой, то почему нападают на меня? Он снова тяжело вздохнул. Только одно на ум приходит. Убрав тебя, надеются сломить меня морально. Хм, как ты изящно высказался. Убрав. Говори уж прямо. Убив. Вот поэтому я хочу, чтобы ты все время была под защитой. А лучше у меня на глазах. Теперь ты поняла, почему я настаивал, чтобы ты сюда переехала? Поняла. Надо было утром переезжать. А теперь мне даже перевозить нечего. Из вещей только вот спортивный костюм да вот этот банный халат. Причем халат твой. Ни дома, ни одежды. Эскизы сгорели. Не видать твоему офису стильного ремонта. О, о чем ты думаешь? Поморщился он. Причем здесь эскизы? Ты осталась жива по чистой случайности. И это уже чудо великое. Эскизы ей жалко. Кстати, насчет одежды. Я завтра оставлю тебе кредитку и наличные. Закажи по интернету все, что тебе нужно. Только сама посылки не принимай. Ладно, я распоряжусь. Утром уходя, он напомнил еще раз. «Очень тебя прошу, не выходи за пределы дома и даже к окнам близко не подходи». Похитители уже были, подрывник был, а осталось только снайперов ждать. Я молча кивнула, соглашаясь. Он ушел, а я села за ноутбук, который мне тоже любезно предоставил Соболев. Пролистала сайты интернет-магазинов и решила ни в чем себе не отказывать. Если уж жить не осталось недолго, так хоть поживу на всю катушку. Через пару часов стали прибывать посыльные. Их встречали садовник и верный Ромчик. От босса они получили такую установку. Заставлять посыльных лично вскрывать посылки. Чтобы, если уж рванет, так пострадал тот, кто принес. Но ничего нигде не рвануло. В посылках были именно те вещи, что я заказывала. И никаких бомб. Я спросила у Ромы, как здоровье его отца. Он, насупившись, процедил, что отец дома, в порядке, никакого приступа не было, и звонили не из больницы, а вообще неизвестно кто. Ну, что и требовалось доказать. В присутствии Ромы подрывник не смог бы даже проникнуть в дом, не то что выполнить свою миссию. Вот и возникла идея сердечным приступом. Так, с этим разобрались. Живем дальше». Для меня это был необычный день. Такого удовольствия от жизни я не получала не то, что давно, а вообще никогда. С такой детской радостью разбирала посылки, платья и костюмы, кружевное белье и тапочки с пушистыми помпонами, косметика и духи, сумки и пояса. Голова шла кругом. В конце концов, я это заслужила. Столько нервов потрачено, и еще неизвестно, что будет завтра может, никакого завтра для меня не будет. А если будет, так очень хорошо, что накупила столько всего. Новые вещи, новый дом, новая жизнь, в конце концов. И вдруг на душе у меня стало так легко и радостно, что я, напевая, закружилась по комнате. Правда, сделав всего пару пируэтов, успокоилась. Вспомнила, что меня может пасти снайпер, а я тут танцую перед окном поэтому отошла вглубь комнаты и там затаилась, перебирая свои новоприобретенные сокровища. Что удивительно, за весь день Соболев позвонил мне только один раз и еще раз ближе к вечеру предупредил, что задержится. Будто у нас была предварительная договоренность, или он каждый день является домой к назначенному часу, даже если вообще не явится ночевать, я не буду биться в истерике». Это его дом и его жизнь. Когда захочет, тогда и явится. Явился он поздно. Было уже около десяти вечера. Слегка навеселе. Объяснил, что был в гостях. У Вики Зайцевой, Серегиной жены, день рождения сегодня. Они по кабакам ходить не любят. Всегда дома празднуют. Народу много бывает, но это не проблема. Дом у них большой, участок прекрасный. Прямо как знаменитая лужайка перед Белым домом. У меня настроение сейчас совсем не праздничное, но пришлось там отметиться. Если бы не заехал и не поздравил, могли подумать, что я нос задираю. Все-таки Вика и Серега – друзья детства, а теперь еще и деловые партнеры. Я удивилась. Зачем ты так подробно отчитываешься? Как будто я претензии предъявляю. Он улыбнулся. Знаешь... У меня сейчас такое чувство, что я вернулся домой, где меня ждет любимая жена. Вот рассказываю, где я был, и что делал. Ну ладно, отчитался, молодец. Выглядишь так, как будто проехал пару кругов на эскалаторе или в мясорубке прокрутился. Тебе отдых нужен, поэтому прямо сейчас ложись и спи. Телефон отключи, иначе спать не дадут. Он кивнул, пошел в душ. И через полчаса уже спал. А я сидела в гостевой спальне и рассуждала. Как расценивать его слова об ощущении, что вернулся домой к любимой жене? Это что, завуалированное предложение руки и сердца? Кто-то Вадик обрадуется. Или никакое не предложение, а просто Соболев для себя все уже решил, и моего согласия даже не требуется? Или просто так сказал, без всякой подоплеки? Пойди пойми. Спать мне не хотелось, поэтому я сидела в интернете, серфила по сайтам. Где-то после двенадцати ночи на первом этаже кто-то взметался, затопал, захлопали двери. Господи, и здесь мне покоя не будет, что ли? Отложив в досаде ноутбук, я вышла узнать, в чем дело. На лестнице столкнулась с Ромчиком. Лицо у него было встревоженное. «Куда?» преградила я дорогу. «Спит вы, хозяин, будить не позволю». «Катя, срочное дело, придется разбудить, деваться некуда». Я посторонилась. Ромчик в три прыжка одолел лестницу и метнулся к хозяйской спальне. Я пошла следом, но заходить не стала, решила послушать из-за двери. Рома говорил в полголоса. «Беда, Игорь Валерьевич, просыпайтесь, вам срочно ехать надо». Глухой заспанный голос Соболева. «Куда ехать? Зачем?» «Только-только уснул!» «Говорю же, беда случилась, несчастье!» «Что за беда?» «Дом Зайцевых взорвали!» «Что?» Тут я предусмотрительно отошла от двери и скрылась в своей гостевой спаленке. Правда, свою дверь оставила приоткрытой, чтобы ничего не пропустить. Слышала, как Соболев в своей спальне двигался, отдавал распоряжение Роме, говорил по телефону. Правда, говорил в полголоса, так что разобрать не удалось. Зато собрался быстро. Пробегая мимо моей комнаты, загляну. «Не спишь?» «Нет, не ложилась еще. А тут Рома с такими вестями. Теперь уж до утра не усну». «Лучше бы уснула. Похоже, ночь предстоит веселая, а день завтра будет еще веселее». Просто голова кругом. Ладно, я побежал. А ты будь хорошей девочкой. За порог ни шагу. Здесь хоть охрана надежная. С этими словами он убежал. А я поняла, что надо это обсудить с Вадимом. Позвонить не решилась. Вдруг здесь прослушка. Поэтому достала свой аварийный телефончик. Ушла в ванную. Даже свет включать не стала. В телефоне же есть подсветка. Настрочила Вадику смс -ку. «Взорвали дом Зайцева. С. умчался туда. Я осталась в его доме. Что делать дальше? Присылай инструкции. Жду». Посидела с телефоном в руках еще минут десять, но Вадик не откликнулся. «Спит, наверное. Утром только увидит мое послание. Ну ладно, я тоже спать пойду. Все равно ничего другого не остается».